Глава 2. Здание Центрального управления Уголовной полиции Министерства внутренних дел тянулось вдоль одной из слишком новых и слишком симметричных улиц квартала Нантерской префектуры. Три часа спустя после описанных событий в его окнах еще теплился слабый свет. Это горела стоявшая низко, почти вровень со столом, лампа в кабинете Антуана Реймса. Сам он сидел в полумраке. Напротив него, по другую сторону светового круга, вырисовывался мощный силуэт Пьера Ньямана. Только что он коротко изложил содержание своего рапорта о недавней схватке на площади Порт-Молитор. Реймс скептически спросил. «И как теперь этот тип?» «Англичанин?» «В коме. Множественные переломы костей лица. Я звонил в отель Дьо. Врачи пытаются сделать ему пересадку кожи. А его жертва...» раздавлено машинами на кольцевой возле порт Молитор. Господи боже, что же все-таки произошло? Сведение счетов между хулиганами. Среди болельщиков Арсенала были люди из клуба Челси. Во время драки пара бандитов исполосовала своего оппонента ножом. Реймс недоверчиво качнул головой. Помолчав с минуту он спросил. «Ну а этот твой... оппонент? Ты уверен, что все дело в ударе копытом?» Нейман, не отвечая, повернулся к окну. Мертвенно-бледная луна разрисовала странными узорами фасады соседних домов. Над темно-зелеными холмами Нанторского парка плыли не то облака, не то радуги. Реймс продолжал. — Никак не пойму тебя, Пьер. Зачем ты ввязываешься в подобные истории? Надзор за порядком на стадионе — вот и все, что от тебя требовалось, а ты... Он умолк. Нейман не реагировал. «Тебе уже такие выходки не по возрасту», — снова заговорил Реймс. «Да и не твоя это компетенция. В нашем договоре ясно сказано, никаких столкновений, никаких актов насилия». Круто развернувшись, Нейман надвинулся на своего шефа. «Давай ближе к делу, Антуан. Зачем ты вызвал меня среди ночи? Когда ты позвонил, ты еще ничего не знал об истории в парке. Так что тебе надо?» Реймс не двигался. Широкие плечи, курчавые сидеющие волосы, грубый профиль. Внешность старого морского волка. Вот уже несколько лет дивизионный комиссар возглавлял Центральный отдел по борьбе с насилием над людьми, СОБННЛ. Эта сложная аббревиатура означала на самом деле высшую инстанцию полиции нравов. Нейман знал Реймса много лет, прежде чем тот заступил на эту административную должность. В молодости оба они были простыми сыщиками, ловкими, умелыми сыщиками, в любую погоду и в дождь и в снег ловившими преступников на улицах. Полицейский со стрижкой ежиком подался вперед и спросил еще раз. «Так что же?» Реймс вздохнул. «Да тут одно убийство. В Париже». «Нет, в Герноне, департамент ИЗР возле Гренобля. Это университетский городок». Нейман схватил стул и сел напротив дивизионного комиссара. «Я слушаю». Тело нашли вчера в конце дня. Оно было засунуто в расселенную скалы над рекой, огибающей кампус. «Очень похоже, что действовал маньяк». «Кто убит? Женщина?» «Нет, мужчина, молодой парень». Кажется, университетский библиотекарь. Раздет до нога, на теле следы пыток. Ножевые раны, разрывы, ожоги. Еще, кажется, следы удушения. Ньяман облокотился о стол и начал двигать взад-вперед пепельницу. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Затем, что я хочу направить тебя туда». «Еще чего? Расследовать убийство?» «Да парни из Гренобльской уголовки через неделю возьмут этого подонка». «Пьер, не валяй дурака. Ты прекрасно знаешь, что эти дела так просто не делаются. Никогда». «Я говорил со следователем...» Он просил прислать опытного специалиста. «Специалиста почему?» «По убийствам и по нравам. Он подозревает сексуальный мотив. Ну, в общем, что-то в этом роде». Нейман нагнулся к свету и тотчас ощутил на лице жар от мощной лампы. «Антуан» ты чего то не договариваешь следователя зовут бернар тирпант он мой старый приятель мы с ним земляки оба из спиренеев он просто в шоке ясно тебе и он хочет распутать это как можно скорее избежать шума прессы всего этого дерьма через несколько недель начала учебного года нужно кончить расследование до этого в общем что тебе объяснять старший комиссар встал и снова шагнул к окну Он мрачно уставился на светящиеся точки фонарей и темную листву парка. Перед его глазами еще стояли жестокие сцены последних часов. Удары ножа, кольцевой бульвар, погоня за преступником на кортах Ролангароса. В сотый раз он подумал о том, что звонок Реймса не дал ему убить человека. И еще о том, что эти приступы необузданной ярости, лишавшие его рассудка и доводившие до полного безумия, Грозили самым худшим. «Ну так как?» — спросил Реймс. Ньяман обернулся. «Я уже четыре года как не занимаюсь такими делами. Почему все-таки ты предлагаешь мне это расследование? Мне нужен опытный человек. Ты же знаешь, что в центральной конторе не замедлят послать туда своего человека, на результат им наплевать». Его грубые пальцы забарабанили по столу. Так что я пользуюсь своей скромной властью. Комиссар ухмыльнулся, сверкнув очками в железной оправе. Выпускаешь волка из логова? Да, выпускаю волка из логова. Для тебя это удобный случай проветрить мозги. Для меня — услуга, которую я оказываю старому приятелю. По крайней мере, за это время ты больше никому не своротишь морду на сторону. И Реймс схватил листки факса, блестевшие под лампой на его столе вот первые выводы местных жандармов ты берешься или нет ниман шагнул к столу и собрал еще теплые бумажные полосы небрежно скомков их я тебе позвоню хочу сперва узнать что там в отель дю покинув улицу труа фонтано ниман вернулся к себе домой в девятый округ на улицу для брюера просторная почти пустая квартира Сияло любовно по старинке навощенным паркетом. Он принял душ, обработал свои раны, впрочем, не такие уж страшные, и взглянул в зеркало. Костистое морщинистое лицо, седоватый блестящий ежик волос, очки в металлической оправе. Ньяман довольно улыбнулся своему отражению. Не хотел бы он увидеть такую физиономию на темной улице. Достав спортивную сумку, он бросил в нее кое-какую одежду, засунул между рубашками и носками помповое ружье «Ремингтон» 12-го калибра, коробки с патронами и спидлоудер, обойму для своего манюрена. Затем вынул из шкафа чехол и сложил в него два зимних костюма и несколько галстуков с затейливыми оранжевыми узорами. По дороге к Порт-Шапель Нейман остановился на бульваре Клиши возле Макдональдса, открытого круглые сутки, и быстренько съел пару больших чизбургеров, не спуская глаз со своей машины, закрывшей выезд другим. Три часа ночи. В мертвенном свете неоновых ламп по грязному залу слонялись несколько призраков весьма знакомого вида. Негры в просторных развивающихся одеяниях, проститутки с длинными заплетенными на ямайский манер косичками — Наркоманы, бродяги, пьяницы. Все эти существа принадлежали к его былому миру сыщика, миру улицы, покинутому им ради кабинетной работы, почетной и хорошо оплачиваемой. Любой другой сыщик был бы несказанно рад попасть в центральную контору, еще бы, такое повышение. Для него же эта контора была клеткой. Золоченой, конечно, но всего лишь клеткой, где он томился в неволе. Он снова взглянул на окружавших его ночных посетителей. Эти привидения были деревьями его леса, того самого, по которому он некогда крался, бесшумный поступь у охотника. неман стремительно мчался по шоссе, не выключая фар и не обращая внимания на полицейские радары и знаки ограничения скорости. В восемь утра он уже свернул на шоссе, ведущее к Греноблю. Миновав Сен-Мартен-Дер и Сен-Мартен-Дюрьяш, он взял курс на Гернон, расположенный у подножия Большого Пика Беладонны. Дорога петляла среди хвойных лесов и промышленных зон. Здесь царила мрачноватая атмосфера, свойственная любому захолустью, где красота природы не в силах скрыть безнадежная заброшенность. Наконец комиссар заметил первые щиты, указывающие направление к университету. Вдали, в мягкой хмаре пасмурного утра, вырисовывались зубчатые верхушки гор. На очередном вираже комиссар увидел в глубине долины университет, комплекс больших современных бетонных зданий в окружении длинных унылых лужаек. Нейману представился туберкулезный санаторий, огромный, размером с небольшой город. Наверное, он выглядел бы точно так же. Свернув с автострады, он поехал в сторону долины. На западном склоне горы он различил множество серебристых потоков, которые падали вниз, по пути переплетаясь между собой. Притормозив, Ньяман с легкой дрожью глядел, как эти ледяные реки, отвесно летящие сверху, то прятались в зарослях кустарника, то вырывались на свет Божий непокорными, ослепительно-белыми жгутами и вновь исчезали за листвой. Полицейский решил сделать небольшой крюк. Он углубился под своды лиственниц и елей, мокрых от утренней росы, и вскоре выехал на длинную равнину, зажатую между высокими черными утесами. Офицер затормозил, вышел из машины и достал бинокль. Он долго разглядывал местность, отыскивая неизвестно куда подевавшуюся реку. Внезапно он понял, что река, достигнув низа лощины, текла дальше как раз за этой чередой утесов. Теперь он даже мог увидеть ее в просветах между камнями. Вдруг ему бросилась в глаза еще одна интересная деталь. Он подкрутил колесико бинокля и вгляделся. Нет, ошибки быть не могло. Сев в машину, он на полной скорости погнал ее к долине. Минуту назад он увидел в проеме межкаменных глыб неизменный атрибут национальной жандармерии – желтую фосфорицирующую ленту с надписью «Проход запрещен».